Глава четвертая. О вдове Гарго, ее сыновьях и первом визите доктора Попфа. Рано утром Попфа разбудил сильный стук. Доктор высунулся из раскрытого окна и увидел темноволосую высокую женщину лет под сорок, барабанившую в дверь. «Вы новый доктор?» — спросила женщина. «Ради бога! Моему мальчику очень плохо!» «Вот видишь, старушка, как здорово!» — сказал доктор своей супруге, торопливо одеваясь. «Еще суток не прошло, а я уже имею практику!» «Желаю тебе удачи, Стив!» — пробормотала сквозь сон Береника, чмокнула его в щеку, повернулась на другой бок и немедленно заснула вновь. Через несколько минут вдова Гарго, так называла себя женщина, поднявшая на ноги доктора в этот час, привела его в свое более чем скромное жилище. Пока они шли, вдова успела рассказать доктору, как ей сейчас худо живется, и как замечательно было при жизни ее покойного мужа, и какой он был чудесный человек, превосходный механик, поистине золотые руки, и как он всегда прекрасно зарабатывал, и как любил ее и обоих детей. Слава Богу, добрые господа из приходского совета помогли ей устроить маленького Педра в сиротский дом». Это так милосердно с их стороны, потому что ведь у Педра все-таки есть мать, а в сиротский дом принимают только круглых сирот. Теперь она два раза в год ездит к нему в гости, чтобы он не забывал о том, что у него есть мать, и чтобы она могла полоскать своего бедного сыночка, который, как две капли воды, похож на своего покойного отца. Уж кажется, как ей плохо жилось, дальше некуда, а вот сейчас ко всему еще заболел ее старший сын, Игнац. У него появилась красная сыпь, и если это скарлатина, то они совсем пропали, потому что ни одна хозяйка не даст ей больше стирать белье, боясь заразы. Небольшая комната, в которой лежал Игнац, была залита солнцем, и от этого еще резче выступала чистоплотная нищета ее убранства. Только большая фотография хорошо одетого веселого молодого человека, висевшая на стене в богатой золоченой раме, да блестевшая эмалью и никелем стиральная машина в соседней комнате, говорили о том, что семья Горго знала лучшие времена. Поп подошел к мальчику, больной даже не оглянулся на звук его шагов. Он смотрел вверх на унылый, давно не потолок безразличным и неподвижным взглядом умирающего. Попфа поразила худоба мальчика. Красная сыпь покрывала его лицо так густо, что издали оно казалось загоревшим. — Здравствуй, Игнац! — промолвил доктор, но мальчик только вяло перевел свой взор на него и, ничего не ответив, отвернулся. — Чего же ты не отвечаешь доктору, Игнац? торопливо сказала ему вдова Горго. — Скажи, здравствуйте, Игнац, ведь это доктор, он тебя вылечит, это очень хороший доктор. — Здравствуйте, — промолвил мальчик таким слабым и тонким голоском, что его мать не выдержала и расплакалась. — А теперь мы тебя, молодой человек, осмотрим, — сказал поп. Полость рта оказалась вся в кровоточащих язвах. Поп приподнял голову мальчика и увидел на его затылке то, чего ожидал два больших медно-красных пятна, соединенных между собой в виде бабочки. Вы можете, госпожа Гарго, спокойно принимать белье в стирку, промолвил он, бережно опустив голову игнаца на подушку. Эта болезнь богатым не передается. Она вообще никому не передается. Это болезнь бедняков. «Вы слыхали про такую болезнь Пилагра?» Госпожа Горго не знала, что такое Пилагра, и в этом не было ничего странного, потому что и врачи в Бакбуке вряд ли имели о ней хоть сколько-нибудь точное представление. Попф взял с подоконника несколько пузырьков с разноцветными сигнатурками и раздраженно поставил их снова на место. Эти лекарства помогали против Пелагры не в большей мере, нежели против землетрясения. «Прежде всего, выбросьте ко всем чертям эти пузырьки», — сказал он вдове Горго, и та снова заплакала. Ей было горько слышать, что она зря истратила такую уйму денег. «Мальчику нужно не лекарство, а свежее мясо и молоко». Потом он послал ее за сухими дрожжами и велел давать их по две столовые ложки в день. Вдове Горго было странно, что он не прописал никаких рецептов. Какой же это доктор, если он не прописывает рецепты? Она позволила себе попросить, чтобы он все же что-нибудь прописал. И тогда доктор стал кричать на нее, что он лучше знает, что надо в таких случаях делать. Хорошо, что он вовремя заметил, в чем дело, а то эти канавалы своими идиотскими рецептами довели бы мальчика до сумасшествия и могилы. Он прекрасно сознавал, что по меньшей мере свинство орать на эту несчастную женщину, которую морочили невежественные врачи, но не мог себя сдержать. Так ему стало не по себе, когда он увидел воочию ужасающую картину болезни, о которой до сих пор только читал в медицинских журналах. Он показал госпоже Гарго, как нужно давать больному дрожжи, и попросил сообщать ему, как проходит болезнь. На прощание он пожал ей руку и почувствовал в своей ладони горсть серебряных монет. — Ни в коем случае! — снова рассердился он. — Они вам пригодятся на молоко, и, пожалуйста, не уговаривайте! Но вдова Гарго сказала, что она никогда не простила бы себе, если бы доктор ушел без гонорара. Неизвестно, чем кончился бы этот неприятный для обеих сторон спор, но Попф услышал доносившийся из-под кровати пронзительный писк. «Вероятно, снова попалась крыса», — объяснила извиняющимся тоном госпожа Гарго. «Когда-нибудь они нас просто загрызут!» «Заверните мне, пожалуйста, мышеловку вместе с крысой в газету», — обрадовался доктор. «Мне очень нужны крысы». «Пусть это будет моим гонораром. Через полчасика можете прийти за клеткой». И он ушел с мышеловкой в руке. Когда он вернулся домой, все еще не вставшая береника сонно раскрыла глаза. «Ну как, Стив?» «Прекрасно», — ответил доктор Попф. «Первые три кентавра заработаны в бакбуке». Он показал трехкентавровую бумажку, которая уже добрую неделю лежала в его бумажнике. Он не хотел расстраивать Беренику. Она расценила бы этот бесплатный визит как плохую примету. Кроме того, и сам доктор Попф чуточку верил в добрые и дурные предзнаменования.